«Два крестьянина и облако». «Смотри-ка, брат Антон!» — соседу говорит крестьянин Агафон. А сам весь побледнел и так как лист трясется. «Смотри-ка, туча к нам несется!» «Так что ж?» «Как что?» «Да град пойдет, и хлеб у нас побьет!» «Все пропадет!» «А зимое и яровое!» «Голодный будет год!» «А там, гляди, мор!» «Пустое, брат сосед, пустое!» «Какой несешь ты вздор? Не град, а дождь пойдет. Давно к дождю ведь парит. Вот каплет, кажется, уж что-то хлеб поправит. Мы ну, уберем его и много продадим, да браги наварим. Гуляй и пей уже зимою. Пусть дождь идет, я очень рад. Ну посмотри. Посыплет град. Нет, дождь пойдет. Град, дождь, не спорь же ты со мною. Да что и спорить с дураком. Антон за это хвать соседа кулаком. Тот в ухо хвать его, и драка началась. Ни град, ни дождь еще не идет, А кровь из обоих уж льет. Меж тем прочистилась, и туча пронеслась.